Глава 17. Учитель. Иду, мимо проносятся кареты. Чем ближе к столице, тем их больше. По сравнению с тихими местами вокруг примеры разница особенно заметна. Иногда из карет выглядывают симпатичные мордашки всявозможных благородных дам. Форма студента примера вызывает интерес. Твой дружок Белый хорошо на тебя влияет. Ты начинаешь думать о потомстве. Заметило сердце. С чего вдруг тебя заинтересовал этот вопрос? удивился я. Да так. Как будто задумало сердце. Может, я хотел предложить сделку? Это тело тебе, а тело твоего ребёнка мне, и все выигрыши? Замолкне. Остановил я короля лича, почувствовав чьё-то нацеленное на меня внимание. Я повернулся в сторону неизвестного шпиона. Тот тоже замер. Я дал ему несколько секунд, чтобы показать себя. Он решил затаиться. Что ж, пусть не обижается. Я сформировал перед собой дождь мечей. Шесть из семи коленков нацелил в стороны, чтобы шпион не сбежал, один прямо в него, чтобы сбить защиту. Потом останется только спеленать его лисим хвостом и допросить. Подожди, счастливчик, не надо. Из кустов с расширенными глазами выскочил чистюля. Он же Викон Фантес и мой оруженосец. Значит, вот кто решил отправиться вслед за мной. И ведь как-то нашёл же. Я вспомнил, как на одной из первых тренировок он точно так же сумел заметить, как я исчез и пошёл следом. Потом подобных проявлений наблюдательности не было, и я решил, что тот раз был случайностью. Но вот опять. Зачем ты пришёл? спросил я вслух. Ты над чем-то думал весь день, а потом тихо ушёл, выпалил парень. Я подумал, что тебе может понадобиться моя помощь. Так зачем прятался? Ты бы прогнал меня. Я думал, лишний человек может сдерживать меня, с другой стороны, рядом будет изобелла. И тогда кто-то ещё, кому я мог бы по-настоящему доверять, мне бы не помешал. Муж кто кто, а Чистюля точно ни разу не подводил. Да и старается. Я оценил, как капли красной розы почти из тая левого мече, и он... А ведь Чистюля стал лучше прятаться. Копирует меня. Пусть так. Монашка использует лилию для тренировки ментальной защиты, Чистюля будет развивать скрытность, что-то выберет белый, и в итоге опыт каждого из них станет моим опытом. И моей силой. Иди рядом, ничего не спрашивай. Если я что-то скажу, просто делай. Чистюля сосредоточенно кивнул, и мы двинулись дальше. Заинтересованных взглядов из проезжающих карет сразу стало меньше. Это одиночка мог вызывать вопросы, а вот к парам учеников или странников все привыкли. А роженосицу уже принёс пользу. Южная опушка леса Куенка вытянулась на десятки километров. Но так как мы собирались в столицу, я рассчитывал, что и забыла будет ждать меня во вполне определённом месте. Западная дорога, вдоль которой мы шли, свернула к воротам, а мы прямо через поле двинулись к мрачной зелёной границе древней чащобы. Ты долго? Девушка нашлась в кроне ближайшего дуба. Удобно расположилась на толстой ветви и что-то читала. Рад познакомиться лично. Я глядел на изобельу де Медина, которая на этот раз не стала менять внешность. Загорелое тело, голые руки и плечи, покрытые смутно знакомыми узорами, Волосы она собрала в одну толстую косу, которая опустилась прямо до широких восточных штанов. Кстати, и они, и рубашка были сделаны настоящим мастером. Развивались на ветру, но в то же время я чувствовал внутри укрепляющие нити из небесного металла. Дорого, крепко и снова дорого. Решил взять с собой хвост для моральной поддержки. Девушка окинула взглядом Чистюлю. Я решил взять того, кому могу доверять, вернул я. «Кстати, насчет доверия. Наша сделка?» «В силе!» — кивнула Изабелла и спрыгнула с дерева. «Правда, я так и не спросила, как же ты планируешь искать своего черного человека?» «Наверное, можно было бы попросить тебя о помощи», — усмехнулся я. «Судя по твоей реакции, ты догадываешься, кто бы это мог быть. Но то, как он себя вел, походило не на охоту, а на приглашение. Так что, думаю, уже скоро он и сам нас найдет». И ты выбрал место рядом с древним лесом, чтобы в случае чего наш гость не сдерживался, рассказал, чего на самом деле хочет, а там и убить меня попытался, если я не скажу да. Не забыла хмыкнула. Мы вроде бы уже разок общались по душам и смогли узнать друг друга поближе, но, кажется, мой план смог её удивить. Хотя что в нём такого? Немного риска, чтобы враг раскрыл свои замыслы. «Разве это не лучше вечных игр в фальшивую дружбу и кинжалы за пазухой?» «Пока мы ждем», — Изабелла начала ходить вокруг меня. «Как насчет небольшого урока? А то ведь я так и не увидела тебя в деле с мечом». «Брат не рассказывал?» «Я отступил на шаг, чтобы лучше контролировать дистанцию между нами». «Эдриан?» — хмыкнула Изабелла. «Я была кандидатом в «Принцессы» с детства, и уже в шесть лет меня забрали из дома». Так что мы не слишком много общались с семьёй. Впрочем, я, кажется, помню будущего наследника. Он старался быть справедливым, но только после того, как заберёт и съест свой кусок торта. Боже, в этом он не изменился, кивнул я. И тебя забрали из дома в шесть. Не знал, что с принцессами обращаются так жестоко. Если ты думал, что для меня всё сильно изменилось, Азря, Меня готовили как воина с тех пор, как я смогла стоять на своих двоих. После переезда разве что пришлось больше убивать? Глаза Изабеллы сверкнули недобрым огоньком. Она дала мне почувствовать, что сейчас ударит. Проверка: уйду ли я в защиту или постараюсь избежать боя? Я атаковал. Принцесса по умолчанию была сильнее, и если уступить ей длину замаха, у меня точно не хватит сил сдержать её удар. А так Я вложил в атаку 5 капель красной розы, дополняя ими первое движение зимнего стиля. Сейчас не нужно было ничего сложнее, и забыла не собиралась уворачиваться. Сначала она попробовала остановить меня частотой. Я словно о плевуху получил, но удар это не задержал ни на мгновение. Потом она вскинула руку, будто рассчитывая сдержать атаку голой ладонью, но в последний момент, ощутив вложенную мной мощь, успела выхватить меч. Во все стороны пронеслась ударная волна. Древние деревья застонали, парочка из них рухнули. Фантеза сбила с ног и прокатило по земле. Мы же замерли, глядя друг на друга. "Увидела, что хотела?" спросил я, не убирая меч. "Ты используешь обычный меч загадочного класса?" Изабелла смотрела на мой клинок. "Думала, сестра подарит тебе что-то поприличнее". Она дарила древний меч. Я пожал плечами. Но когда офицеры скверно нас захватили, то оружие оставили себе. пришлось выбирать замену в запасниках, примеры, а там выбор не так велик. Мог бы и купить, хмыкнула девушка. Не ты ли хвастался, что заработал миллион? Для тренировки мне больше и не надо. Неужели не знаешь, что сильный меч может ввести тебя по пути чистоты? Мож, кивнул я. Но только если меч сильнее, чем я. А если и древний, и загадочный клинок будут слабее, то так ли важна разница? Девушка задумчиво смерила меня взглядом. В этот момент раздались несмешные хлопки, а вырвавшийся из леса коынка чёрный туман отгородил нас от столицы. Кажется, вот к нам и пришли. Я ждал появления чёрного человека. Ждал, но тот сумел обмануть мои чувства, шагнув навстречу нам, где я до последнего так ничего и не почувствовал. Ни чистоты, ни скверны, только обычный лесной туман и голая человеческая сила. Седьмая великая тень. Не забыла встретила чужака с усмешкой. До последнего сомневалась, но твоё умение смущать умы и пугать души уже слишком выделяется на фоне других сил. Сейчас не время для старых споров, бывшая ученица моего учителя. Чёрный человек даже не посмотрел на принцессу. Мы были врагами, но то время прошло. Если ты ещё рассматриваешь вариант вернуться, то перед нами общий враг. «Значит, вторая принцесса тоже связана с братством». «Стоп! Что он еще сказал?» «Я думал, что ты помогаешь баронессе», — осторожно заметил я. «Разве есть другие причины нам враждовать?» «Кто я по сравнению с седьмым лидером братства?» «Я не особо разбираюсь в этой организации, но уж титул «Великой тени» было сложно перепутать с чем-то еще». «Согласись, забавно, как порой наши ожидания заводят нас в ловушку. Ты веришь в то, что кажется правильным и логичным, и по-настоящему мудрые люди могут этим воспользоваться. Это не красная баронесса наняла тебя. Это ты нанял ее, чтобы перетянуть на нее все внимание. Она хотела сущей мелочи. Десять тысяч жизней для своих опытов. И я дал их ей. Седьмой пожал плечами». Я обо мне никто даже не подумал, кроме твоего учителя. Он пришёл, устроил у меня погром и пришлось дать слово не искать тебя. Но, как оказалось, совсем не сложно сделать так, чтобы ты сам меня нашёл. Седьмой не видел ничего страшного в тысячах убитых из-за него, ему было плевать на помощь одной из новых повелительниц. Всё, что его интересовало это я. Искверно меня подери, я совершенно не понимаю почему. Разве то, что ты делаешь, похоже на поиски света, которыми занимается братство? Скорее, ты увеличил тень в мире, чем наоборот, сказал я. Чем больше тень, тем больше будет свет, что её поглотит. Седьмой только рукой махнул. Твой учитель считает, что это не так, что мы сами должны искать баланс, что лекарство может превратиться в яд, но это чушь. Разве ты не заметил, насколько быстрее в этом году растёт частота и дальга? Появились новые враги, которые совсем не собираются сдерживаться, и род людской стал сильнее. Так зачем мне ограничивать себя, если моя мощь лишь поможет получить то, что скрывает от нас спящий бог? Поэтому ты раз за разом бросаешь вызов учителю. И забыли, надоело только слушать. Он устарел. Единственное полезное, что он ещё может сделать, это передать мне свои знания, чтобы я вёл братство к его настоящей цели. Его осторожность, его жалость к людям может стоить нам слишком дорого. И ты считаешь, что после этого он согласится тебя учить? Изабелла насмешливо подняла бровь. А яла прежде всего прилад братство, и только потом человек. Седьмой пожал плечами. Если не будет других учеников, у него просто не останется выбора. И согласись, это забавно. Вкладывать всего себя в того, кто лишил тебя будущего. Мне кажется, это достойная плата за то, что однажды он решил, будто я недостоин. Он бросил меня, и я стал великой тенью, и это только начало. «Стоп!» Я повысил голос, обрывая этот разговор, который свернул совсем не туда. «Стоп!» Мне, конечно, было интересно послушать про братство и их тайны, но не с учётом всего, что этот чёрный тип себе навоображал. Я видел прилатая Яла всего два раза в жизни, и он точно ничему меня не учил, да и не помогал, если не считать того сражения с волком. Изабелла и забылы седьмой одновременно повернулись ко мне, и под купешёном чёрного человека начали разгораться жёлтые, как у змеи глаза. Если ты не знал, голос седьмого начал хрипеть. Прилат уже дважды спас тебе жизнь. Один раз, когда придержал меня, хрип перешел в смех. Другой раз, когда через директора и короля намекнул разным активным семьям, что не стоит на тебя давить. Я слышала что-то подобное. Согласилась Изабелла. Так что, маленький Идальга, ты уже получил от Прилата самое ценное, что может только быть, свободу развития. Закончил седьмой. Хм. Я задумался. Король Франков тоже меня не трогает, то есть тоже подарил мне свободу и мне называть его учителем. Глазастый. А ты не сошёл с ума, скверна, что течёт у тебя между ушей? И забыла фыркнула. Кажется, она думала, что я до последнего буду уходить от конфликта. А зачем, если этот чёрный всё для себя решил, а я всё, что хотел и мог, уже узнал? Ты забываешься. Местомано вокруг седьмого вынырнул длинный меч с зеленоватым отливом и вытянувшись, попытался проткнуть меня насквозь. Он вышел быстрее, чем я ожидал, но принцесса не подвела, сдержала слово и отбила атаку. "Я сегодня его телохранитель", пояснила она, нахмурившемуся чёрному. "Тебя прислал прилад?" "Нет, у нас договор с самим парнем. И ты готов рисконуть, когда у меня в руках он?" Седьмой кивнул на свой меч. «Странно, на вид в клинке не было ничего особенного, хотя в то же время я чувствовал и что-то знакомое. Хочешь его убить? Планирую это на любой другой день». Принцесса поморщилась. Седьмого это не остановило. Он снова поднял меч, который начал втягивать в себя черный туман. «Интересно, что это за сила?» Задумало сердце нежити, которое с интересом следило за представлением. «Не скверно, не чистота». Я слышал, что Великие тени братства вместе с титулом получают дар крови, особую вторую форму. Значит, их принимают в некий неизвестный род с таким вот мрачным антуражем. Мне тоже интересно, силой какого зверя всё это может быть. И забыл этим временем отбила ещё один натиск седьмого, но сама даже не пыталась контратаковать. Вместо этого девушка воспользовалась паузой в походах тени, повернулась ко мне и ткнула пальцем. Ты Ревкнула она: "Я не буду помогать тебе вечно. Может, хотя бы попробуешь сбежать? А то такое чувство, что ты не понимаешь серьёзность ситуации. Вообще, я ещё кое-кого жду". Я улыбнулся. "Кстати, а почему тебя так пугает этот тип? Может, в иерархии братство он что-то и значит, но ты принцесса австрийская. Неужели ты не можешь поставить его на место?" "На она бы хотела", хмыкнул Седьмой. Наверное, даже её учитель жалеет, что вовремя не отрезал мне голову. Он на самом деле та ещё двуличная сволочь. Но теперь, когда у меня есть активированные мечи из серии восьми смертных грехов, им придётся считаться со мной. И что самое забавное, даже рядом со столицей, рядом с теми, кто мог бы меня убить, нашей принцессе не позвать на помощь. потому что тогда всплывёт, что принцесса совсем не так чиста, как должна быть. Изабелла сплюнула, но даже не стала возражать. А вот мне было что сказать. Теперь я точно узнал силу меча сжатого в руках седьмого. И этого просто не могло быть. Мне кажется, ты врёшь, заметил я. Что? Изабелла посмотрела на меня с интересом. Или правильнее сказать, жажды убийства. От такого интереса тот же Фантес, держащийся у меня за спиной, выдал что-то нечленораздельное, но вроде бы меч не опустил. У него мечь жадности? кивнул я на седьмого. Да. Несколько дней назад я был в кабинете у Карла Арагонского, и у него на стене висел точно такой же. Копия, пожал я плечами и забыл. Раньше дядя короля был хранителем меча второго смертного греха, но проиграл битву за него вот этому типу. Он же не после этого ли он? Я вновь кивнул на начавшего закипать седьмого. Получил свой титул великой тени. Так и было. И как бы я ни относилась к нему, это заслуженная награда. Или удачная сделка, или не менее удачная ложь. Потому что директор использовал свой мечь жадности, и то, что я вижу сейчас, лишь бледная копия показанного Карлом Арагонским. Да кто ты такой, чтобы сомневаться в моей силе? Меч седьмого полыхнул зелёным и начал всасывать в себя чистоту вокруг. Я алхимик, которого учили офицеры скверно. Каркадан, если вам о чём-то говорит это имя. И да, вот он мной занимался. Тогда, что же это за сила? Заорал седьмой, пока его меч втягивал в себя чистоту ещё быстрее. И не только её. С корнем вырвало ближайшее дерево, и оно со вспышкой исчезло внутри меча. Туда же отправился прикрывающий нас до этого туман, потом часть поля. Чистюля воткнул в землю медь, чтобы удержаться, и Забелла оскалилась. И это все? Я стоял на месте. Хочешь, чтобы он сожрал и твою душу? Попытался пригрозить мне седьмой. Хочу сказать, что вряд ли скрытые внутри твоего меча артефакты на такое способны. Это не артефакты, вмешалась Изабелла. Возможно, ты недостаточно силён, чтобы меч тебе открылся, но я вижу его имя. Как недавно все видели вас, Луису, я не сомневался, что прав. Если можно подменить человека, глупо верить, что никто не догадается подменить меч. Цена такой ошибки жизнь. Изабелла ещё сомневалась. Так это правда. Сквозь поднятую седьмым бурёк нам прорвался ещё один человек. Луиса де Наварра, пятая принцесса Астурийская. И она была в ярости. «Ты!» Она указала пальцем на Изабеллу. «Ты украла мою чистоту и использовала мое имя!» «Что еще ты сделала?» Заключила со мной сделку и пообещала сегодня играть роль телохранителя. «Привет, Луиса!» Я помахал девушке рукой. «Рад, что ты получила мое письмо!» На мгновение повисла тишина. Каждый думал, что делать дальше. Проще всех было чистюля. Он сжимал до хруста пальцев меч и готовился прикрывать мне спину. А вот остальные? Луиза думала о том, как оказалось на опушке леса Коенка. Сначала несколько бандитов преградили путь её экипажу, а потом маленькая девочка со всё совсем тонкими косичками передала письмо от Мануэля, который рассказывал, что сегодня будет встречаться с организатором своего убийства и её сестрой. До этого у Луисы так и не получилось выяснить, что задумала Изабелла. Необычные, не самые жесткие методы не дали результата. Вторая принцесса обрубила все ниточки. И вот все встало на свои места. Сначала Луиса только догадывалась, но когда подслушала часть разговора в «Черной буре», то получила и доказательства. Изабелла что-то искала в примере. Мануэль ее раскрыл и каким-то образом привязал к своим делам. Невероятно. Почти так же невероятно, как и то, кем оказался их враг. Седьмая великая тень братства спящих, похититель меча жадности, за которого объявлена одна из самых больших наград в истории. Титул земли и право на меч, что сейчас ждёт в его руке. Стоп. Ману сказал, что он не настоящий. Впрочем, настоящий или нет, Луиза собиралась выполнить приказ короля и атаковать Седьмую тень. не как член братства, а как человека, напавшего на одного из гаксбургов. Изабелла стоически перенесла необходимость обнажать меч ради обычного эдальга. В конце концов, если седьмой прав и тот интересен учителю, она должна ему помочь, даже без учёта данного слова. Но меч. Изабелла видела оружие из серии смертных грехов в бою и понимала, чего может стоить такая схватка. И ещё Луиза появилась так не вовремя. Может, отступим? Изабелла бросила взгляд на сестру. Не то чтобы для неё была важна жизнь другой принцессы, но вот её победа, если предположить, что Мануэль говорит правду, и меч седьмого не настоящий, это может дать молодой донаваре слишком много власти. Той власти, что была нужна ей самой и которой никогда не хватает на всех и сразу. Ты чего, сестра? Луиза хмыкнула словно отыгравая за обман с внешностью. Впрочем, учитывая её горячность, это вполне могло так и быть. Разве не слышала, как твой наниматель сказал, что меч фальшивка? А вот у меня как раз настоящий. Луиза вытянула руку, в которой начал разгораться белый клинок простой ковки. Да и забыла, доходили слухи о необычной добыче сестры, но она никогда не верила в них до конца. Слишком просто, слишком невероятно. поехать в обычный город и получить от обычного идальга меч из серии смертных грехов. Словно в древней легенде о мудреце из озера, который вручил первым принцессам астурийским их первые клинки. Алластер Генуэзский, обладатель титула «Седьмой великой тени», недовольно поджал губы. Давно в его силах так не сомневались. Так неожиданно и так справедливо. Впрочем, История меча жадности уже дала ему больше, чем можно было ожидать. Пришла пора с ней проститься. Или, если повезёт, и все, кто сегодня здесь собрался, умрут, он создаст ту новую легенду. А я говорила тебе не играть с едой. Скверна в голове седьмого подняла голову, как и всегда, когда ему была нужна вся её сила. Сюрприз, которого никто не ожидает, потому что для него, единственного во всём мире, Скверна это не просто раздражитель для силы крови, силы проклятого рода основателей братства, но и помощник сам по себе. Аластер знал, что он особенный, и уже скоро всем придётся сделать выбор: либо признать это, либо умереть. Он никогда не говорил этого вслух, но верил в это всей душой, что истинная судьба их братства не разжигать свет других, а самим стать теми. Кто спасёт род людской от любой из сил, пришедших к ним с неба, а потом править теми, кто выживет, и склониться перед своими спасителями. Может вместе? Луиза де Навара посмотрела на сестру и снова двинулась к седьмому. Только сегодня Изабелла де Медина через мгновение присоединилась к ней. Паренёк, выбранный учителем, тоже поднял меч, но он ещё не открыл Грааль, и седьмой даже не думал обращать на него внимание. Тем более две принцессы сразу это было опасно. Убежать он мог бы и сам, рискнуть и поставить всё на удачу тоже. Но обладатель титула Седьмой великой тени хотел победить наверняка. Дай мне силу, прошептал он скверне. Прими этот меч как своё воплощение. Теки по моим жилам, как кровь, наполни мою душу, словно она была рождена именно для этого. Кажется, дела наладились. Подстраховка с Луиса оказалась совсем не лишней. После обмена парой фраз обе принцессы двинулись на седьмого. Я видел, как они призывают Граали прямо на ходу, укрепляя тела и мечи. Никто не собирался никого недооценивать, а значит, все шансы были на нашей стороне. Нужно было просто довести дело до конца. Я зашёл с третьей стороны, приказав Чистюле оставаться позади. Сейчас он бы только мешался. Не зря Седмоев скинул свой меч, и его снова окружил чёрный туман, который начал всасывать в себя чистоту, только с гораздо большей скоростью, чем раньше. Со всех сторон полетели десятки деревьев, целые дорожки из земли и камней. По ним же вперёд бросились принцессы, и я неожиданно осознал, что хоть и сдержал этот странный натиск, но стоять мне теперь было просто не на чём. Седьмой всосал в меч столько земли, что вокруг него образовалась огромная яма, которая росла с каждой секунды. Я попробовал бежать как принцесса. Потом чуть было не запрыгнул на одно из летящих в тень деревьев, но вовремя оценил скорость. Запрыгнуть успел бы, а обратно уже нет. И влетел бы вместе с ёлкой в неожиданно разошедшийся меч. Как же он оказался так силён. Неожиданно седьмой придержал несущийся вместе со мной поток и меня неудержимо потянуло вниз. Вместе с тоннами земли, камней и деревьев. Кажется, выбора у меня не осталось. Я раскинул руки, призывая плащ ревенанта, так я мог контролировать чистоту и скверну вокруг себя, а потом дал волю памяти рода, памяти всех моих предков. «Мы с тобой одной крови». Сами собой прошептали губы, и тело стало легче. Руки, наоборот, сильнее». И прямо сквозь летящие навстречу глыбы меня швырнуло вверх потоком воздуха. Первое полное обращение во вторую форму. Поздравляю. Хороший контроль и рабочие инстинкты. Сердце нежить оценило мой полёт. Птичье зрение отличалось от человеческого, но я почти сразу переключился на духовное, и всё сразу стало как обычно. Раскользнуть мимо летящего сверху мусора. Выцели чёрное пятно скверны, разогнаться посильнее, и я на лету обернулся и с размаху врезал мечом прямо в спину седьмого. Попал.